Ах, я с превеликим удовольствием услужил вам, миледи, и если мне будет позволено столь откровенное признание, мой ораторский дар был вдохновлен мыслью о даме, чья неземная красота пробудила бы голос даже в камне. Что-то в словах Клента и в подобострастном выражении лица не понравилось мошке. Он говорил то и дело, поправляя шляпу, заламывая ее то на один бок, то на другой. Правда?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 Восхождение к власти герцогов-авурлейсов, их мудрое и многовековое правление Манделеоном, их трагическое изгнание во время войны и последовавшие за этим годы птицеловов, а потом — триумфальное возвращение вашего брата, предъявляющего права на трон». Глаза Мошки округлились, когда она поняла, что сидит рядом с сестрой герцога Манделеона. «Очень хорошо», — проговорила леди Тамаринт,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 окружающих мою восточную резиденцию. Леди Тамаринт ненадолго задумалась. «Я напишу письмо с высочайшим одобрением ваших личных качеств и рекомендации принять вас в нижний круг медвежьих садов. Для человека, которого я знаю так мало, большего я сделать не могу». Клент с ликованием выдохнул, и разговор на том окончился. Монотонный шум дождя по крыше, цоканье копыт по мостовой и мягкое сиденье — располагали к дремоте. Вскоре Мошка провалилась в сон. Перед сном она размышляла о будущем. Эти мысли сложились в причудливые, фантастические образы. Ей снилось, как в Манделеоне она находит отца. Тот не умер, а уехал. Теперь работает школьным учителем. У нее полно братьев и сестер. Все они ходят в школу. Вот ее первый учебный день. Мошка волнуется.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 Бесстрастно смотрела на мошку. Поняла ли она, о чем речь? Может, она сочла поведение мошки недостойным? Или не поверила? «Шпион книжников», — произнесла едва слышно леди Тамаринт. «А как его зовут?» «Эпонимий Клент». «Эпонимий Клент», — повторила леди Тамаринт, будто уже слышала это имя. Она, не отводя взгляд, склонилась к мошке. Лицо мужчины ничего тебе не скажет. Но вот имя — это другое дело. Эпонимий. Такое имя подошло бы герою баллады, но таким героям доверять не стоит. А сама ты шпионка, как твой хозяин? Нет. Он прятал от меня свои бумаги. Клент всхрапнул во сне, и мошка умолкла. Но вскоре тот мирно засопел, и девочка продолжила. «Я просто его помощница. Так уж вышло.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 «Как тебя зовут?» — спросила леди мягко. «Мошка Май», — сказала Мошка и сразу вспомнила, что она преступница в бегах. Но как не ответить этой снежной королеве? Назвать чужое имя немыслимо. Имя — твое отражение, чужое на тебя не налезет. А вы — леди Тамаринт, сестра герцога, герцога Манделеона? Так и есть. Ты готова поверить, что даже у сестры герцога есть могущественные враги? опасные враги мошка вспомнила разговор матросов в халберде ключники возбужденно прошептала она рука леди Тамаринт замерла на чучеле зверька мошка поспешила объяснить свою осведомленность я слышала разговоры матросов в таверне они думали что я сплю и говорили что ключники хотят подгрести манделеон под себя как получилось в скаре но что вы этого не допустите а кто такие эти ключники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 «Нас никто не должен видеть вместе», — продолжала леди Тамаринт. Мошка кивнула. «Хорошо. Сейчас ключники набирают силу, и если я их не остановлю, они завладеют Мандалионом. Я должна знать, выступят ли другие гильдии против ключников, в том числе книжники». Леди Тамаринт склонилась к Мошке. ее голос превратился в еле различимый шепот. «Мне ни в коем случае нельзя себя выдавать»,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 Разыщи плюмажный сквер. Перед статуей добряка-свояка увидишь куст фазаньях перьев. Спрячь в них письмо у самой земли. Мне его передадут». Мошка слушала, наморщив лоб. Она старалась все запомнить. «Теперь слушай внимательно ради твоей же безопасности. Берегись тех, кто не снимает перчатки даже за столом. Следи внимательно за карманами и кошельком». Ловцы воров запросто подкинут тебе чужое добро и выставят воровкой. И еще, девочка, если тебе покажется, что тебя подозревают, опасайся гиблых мест». Клент протяжно зевнул и открыл глаза. Тамаринт откинулась на спинку, придав лицу непроницаемое выражение. Амошка закрыла глаза и притворилась спящей. Вроде бы она слушала дыхание Клента и задремала буквально минут на пять, но тут карета подскочила на кочке и мошка очнулась. Женщина в белом сидела, отвернувшись к окну. В глаза бросилась звездочка шрама. Уж не приснился ли мошке тот разговор. Девочка протерла глаза и потянулась. За окном проплывала деревня.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 Местами порушенный, пестрела мозаика крыш, а купол собора в вечернем небе казался легким, как мыльный пузырь. С корабельных верфей доносился стук молотков о дерево и металл, напоминавший стрекот кузнечиков. Ветер дышал свежестью. Он нес запахи речных цветов и песчаных отмелей, пение журавлей и аистов и текучие серебристые образы подводного мира. Глядя вдаль. Мошка почувствовала, что где-то там, за горизонтом, река впадает в океан, и ее могучее течение растворяется в бескрайних водах, сливаясь с ритмами приливов и отливов. Карета добралась до конца моста. Дорогу обступили здания, такие высокие, что у мошки закружилась голова. В выпускавшихся сумерках череда темных стен складывалась в бесконечную мозаику,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 Скажите кучеру, где вас высадить, мистер Клент, сказала леди Тамаринт. Я полагаю, наши друзья живут в восточной части Страйдл-Стрит, миледи. Карета обошла скопление двухколок и повернула на прибрежную улицу, где между домами проглядывала река. Путники остановились у магазина с витриной, закрытой ставнями. Мошка с неохотой поднялась, и вслед за Клентом вышла из кареты. «Миледи, а как же... как же письмо?» «Будет отправлено вам по этому адресу в скором времени». В голосе леди Тамаринт звучала непреклонность, но кукольный образ придавал этой суровости нечто по-детски трогательное. После этих слов леди скрылась за шторой, и карета тронулась с места. Клиент постарался придать лицу невозмутимое выражение и, поднявшись на крыльцо, постучал в дверь.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 Ах, вас направила сюда мистрис Бессел. Коли вы друг Джен, добро пожаловать в дом Бокерби. При непременнейшей отведайте моего табаку, хоть одну понюшку, прежде чем ложиться спать. Каждую фразу человечек начинал произносить голосом глубоким и раскатистым, точно от церковный колокол, а заканчивал крикливым тоном уличного торговца.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 Как бы вам сказать, у нас тут черти что творится. Я заметил: городская стена местами погорела. То дела минувших дней, мистер Клент, по большей части. Да, Манделеон изрядно потрепала. Войной. Да, а потом птицеловыми. Нам досталось не слабо, сильнее, чем другим. Мне было всего одиннадцать, когда они пришли к власти, а я все помню, словно это было вчера.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 а потом пошли чистки. Помню, в церкви целые скамьи пустили. Люди пропадали семьями, а спрашиваешь, что стряслось, все молчат». Бокерби усмехнулся. Мошка в который раз поразилась, что взрослые могут смеяться, даже если в рассказе нет ничего смешного. «Вот таким вот ползуном я был, когда заварилась каша», — продолжил мистер Бокерби и, сложив указательный и большой пальцы, зашагал ими по подлокотнику кресла. Сущим крабом, как сейчас помню. Я тогда воровал рыбу под липсом. шел ночью домой. Луны нет, низги не видать. так ты по берегу мельницы стоят. У каждой колесо на свой лад звучит. По ним обычно и узнавал дорогу. Но в ту ночь все колеса молчали. Я уж начал думать, околдовали меня, и домой я теперь не вернусь. Как вдруг вижу, движутся два огонька. Повыше и пониже. Ясное дело, кто-то идет по мосту с фонарем. Так я перепугался, что на том мосту и просидел до рассвета. А как солнце встало, увидел, почему мельницы молчат. Все колеса были увешаны клетками с бочку размером, а клетки набиты людьми, мужиками, бабами, детьми. Все одеты к празднику святого Джарри, и все мертвые. Птицеловы устроили облаву среди ночи, сворачивали им шеи и втыкали крылья. «Крылья?» — осторожно переспросил Клент. «Наверное, кроме Манделеона они такого нигде не вытворяли. Ну да, крылья на гвоздях». Тут Бокерби, наконец, обратил внимание на мошку, глянул на нее беспокойным взглядом и устало махнул рукой, как бы отгоняя это ужасное воспоминание. «Можете представить, как все обрадовались, когда герцог вернулся с сестрой из Джотландии?» «Как он, кстати, поживает?» — спросил Клент деликатно, словно справляясь о здоровье близкого друга. «Да, он уже не тот, что прежде». Бокерби замялся, подбирая слова. «Мы тогда свалили птицелову в семнадцать лет назад, и он вернулся. Все ликовали. Флаги, смех, шапки в воздух. Прошла пара лет, и началась заварушка с мёртвой буквой, когда книжники грызлись между собой. Герцог жестоко подавлял мятежи, но потом все вроде улеглось. Теперь снова начались беспорядки, и народ боится, что герцог выведет мушкетеров на улицы. Я против ничего не говорю, не подумайте. Просто его методы управления год от года становятся все чудней. Но ведь это герцог. Аристократы — все чудаки. Клент вздохнул. Что ж, почтенные блюдут мудрость властей придержащих и дерут три шкуры с убогих. Спасибо за ваше радушие, мистер Бокерби, но, боюсь, нам пора на алтарь сновидений. Если вы проводите нас в наши комнаты — С этими словами Клент поманил мошку пальцем, призывая ее следовать за ним. Бокерби взял свечу и повел их из гостиной по коридору в маленькую комнату со столом, кроватью и клозетом. Там пахло мышами. Едва Бокерби ушел, мошка свалилась на койку у изножья большой кровати, но беспокойные мысли не давали ей заснуть. Как ни странно, выдав леди Тамаринт секрет Клента, Она стала меньше его ненавидеть. Слишком много всего свалилось на нее за один день, и присутствие Клента непонятным образом успокаивало ее. «Мистер Клент, герцог что, имбецил?» Клент на миг застыл, а потом огорченно покачал головой. «Это мне награда за расширение твоего словаря. Еще раз услышу, что ты называешь герцога подобными словами, посажу тебя на сухой паек, пока не поумнеешь».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 «А ты знаешь, почему на всех портретах их руки скрыты в длинных рукавах?» Мошка, никогда не видевшая портрета королев-близняшек, покачала головой. Все близнецы рождаются вместе, но королевы-близняшки родились, держась за руки. Правая рука Мариэл срослась по краю с левой рукой Перри, а между их мизинцами рос еще один палец, который могла двигать любая из сестер. Когда им было пять, родители решили, что пора их разделить.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 С раннего детства он постоянно общался с сестрами. Став юношей, он начал ухаживать за ними. Все было хорошо, но он воспринимал их как одну женщину, что, в общем-то, неудивительно, ведь их почти не отличишь. Когда же сестры предложили обручиться с одной из них, он выбрал Перри. И первое время все шло хорошо. Но когда Перри спросила, почему он выбрал ее, а не Мариэл.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 И, насколько я могу судить, у нее нет ни кавалера, ни фаворита. Почему? Из-за шрама? Леди Тамаринт носит свой шрам как цветок. Если она одна, значит, сама так хочет. А откуда у нее этот шрам? Не знаю. Кажется, он уже был у нее в 13 лет, когда она вернулась из Джотландии. В это самое время... Леди Тамаринт подъезжала к своей резиденции на восточной окраине Манделеона. В медвеном саду она пересела из кареты в носилки, и ее понесли во дворец. И хотя она не могла знать о том, что в брачном доме только что обсуждали ее шрам, мысли ее были заняты именно им. Она никогда не забывала о нем надолго.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 На каждом замке имелась эмблема ключников, гарантирующая высшее качество. Взломая его вор, ключники выплатили бы владельцу солидную компенсацию. Но самое главное, эмблема давала знак «Дом под защитой ключников». Обворуй его, и навлечешь на себя их гнев, и по твоему следу пойдут безжалостные ловцы. Увы, замки ключников не защищали от самих ключников.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 Тут же из-под клавикордов метнулось извилистое зеленое тело и, раскрыв огромную пасть, усеянную острыми зубами, проглотила кошку на лету. Две фрейлины стояли у двери, пока Тамаринт осматривала своего любимца. Она была довольна его видом. По зелёной ребристой кожей перекатывались бугры мышц. Над левым глазом темнел старый шрам, а один из зубов, выбиваясь из общего ряда, торчал в сторону.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 Куда дольше прослужил королевский питон, но и его постигла та же участь. И тогда леди Тамаринт выбрала самого экзотического охранника. Судя по всему, ключники так и не придумали, как подменить крокодила. Пока крокодил дожевывал кости, леди Тамаринт уселась на глубокий подоконник и открыла свою шкатулку с горностаем. Внутри лежало кольцо с печаткой —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 За воровство или «Па» За подлог. Было бы проще сразу их вешать, размышляла Тамаринт. Заклейми человека вором, и он нигде не получит работы. Он снова отправится воровать? Еще ожесточеннее. А куда им одеваться? Клеймо не говорит о природе человека, а создает ее. Кончиком пальца она обвела шрам на щеке. Может, все-таки страх? Нет, не страх.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 И она знала, что обязана вернуть вакада к жизни. Услышав птичье пение, брат поморщился, как от зубной боли. Поначалу он играл вяло, точно во сне, но потом вошел враж, и Томаринт носилась, как угорелая, отбивая его подачи. Потом ракетка авокадо вырвалась из руки и улетела в кусты. Томаринт бросилась на помощь, но брат оттолкнул ее. Она упала на колени рядом с лужей и увидела собственное отражение.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 Не долетал ни запах палёной кожи, ни слова констебля, но Тамаринт и так знала, что он говорит. «Честная метка, милорд».